Туда, где окровавленный и страшный Герман поднимался с земли. Герман на несколько мгновений потерял сознание. В уши ему ударил хор голосов, шипящих и свистящих, а перед глазами проплыли все те, кого он лишил жизни, начиная от слуг толстого Борова, с которыми он боролся возле кареты, и заканчивая бедным узбеком, бросившимся на него ночью с кинжалом. И все они требовали от него чего-то. Вой стоял страшный. Ощущение незавершенности пути вытолкнуло его из небытия. Он, пошатываясь, встал. Исполненные ненависти взгляды придавали ему силы. «Одно только слово, быть может, одно только слово», Всплыло в его памяти причастие неба в последнюю ночь. Толпа смолкла. Люди переводили взгляды с Германа на старого Файзулу, который напряженно подался вперед и замер. Герман стоял окровавленный, с вмиг посиневшим лицом и пытался разлепить разбитые губы. Муфти. Лишь на мгновение, прервавший свою речь, снова возвысил было голос, но Файзула оборвал его, тяжело глядя на Германа, и все сильнее сжимая в руке большой камень с острыми краями. «Мавераннахр!» — крикнул Герман и поднял руку вверх. «Мавераннахр!» Слово было произнесено. Его последнее слово. Он упал и не почувствовал, как снова летят в него камни, и не услышал, что в гомонящей толпе слово «мавераннахар» теперь выговаривается с большей ненавистью и негодованием, чем слово «рюзский». Не увидел он и того, как толпа смяла муфтия и двинулась вовсе не в Ташкент, как призывал толкователь Корана, а в сторону дворца, неся в своих разгневанных сердцах неминуемую гибель клана. Герман умирал медленно. Многочисленные раны его кровоточили. Внутри, казалось, что-то лопнуло, и горячая предсмертная волна гуляла по телу. Но все-таки он сумел открыть глаза, когда почувствовал, что кто-то смывает кровь с его лица. Ресницы его сделались тяжелыми, от запекшейся крови взгляд туманился, но все равно он узнал ее. Алиса держала его голову на своих коленях и, плотно сжав губы, едва не плача, стирала кровь мокрой тряпицы. Она была так же прекрасна, как и в тот день, когда он увидел ее впервые. Только любил он ее теперь намного больше, чем в тот день и во все их прежние дни. Он попытался улыбнуться, попытался произнести ее имя, и в этот самый миг горячая волна из тела словно вырвалась наружу, и его закружил водоворот ослепительно белого света, и неземное блаженство охватило душу. Он вдруг увидел все как будто со стороны. Вот она, единственная его возлюбленная, наклоняется к нему, и вскрикивает, и плачет. Вот подходит Саша, берет ее за плечи, заглядывает в его мертвое лицо. В том далеке, в котором он теперь оказался, ему были необыкновенно сладкие эти ее рыдания, словно манна небесная. Но ему было пора уходить, чтобы слиться с тем изумительным белым сиянием, заменившим для него и долгожданный покой, и любовь единственной его девочки. Ночь кончилась, но равновесие сил еще не было восстановлено в полной мере, хотя комета ушла уже достаточно далеко, а сломленное войско Иблиса рассеялось. Оставалось нанести последний удар, и миру бы снова ничего не угрожало долгие годы. Разъяренная толпа двигалась к мавера -нахру, откуда только что в страшном раздражении выехал Зиновий Иларионович. Он, как и рассчитывал, застал Джоробека в покоях принца,